Меряя комнату шагами и дымя трубкой, Наконец он объявил. «Пора приниматься за работу, детка. Я не стану никого обманывать. Это бесчестно!» Упрямо повторила Злата. «Ну, если говорить о чести, будь спокойна. Мы проведем одного из самых больших пройдох, Ростовщика Фартинга. Как говорится, вору вору украл», Засмеялся граф.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 Будто, прочитав ее мысли, граф сказал «Кстати, детка, не советую тебе продавать меня фартингу. Это на редкость жестокий и подлый негодяй. Деньги его пропитаны слезами». Это была горькая правда. О бессердечии ростовщика ходили легенды. Злато попало из огня до вполымя. Как и предполагал граф,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 Злата присела на пачку банкнот и задумала со своей горькой участи. «Не может быть, чтобы все кончилось так печально! Должна же быть на свете справедливость! Нельзя оставлять безнаказанными двух мошенников, обирающих честных людей!» С горечью подумала Злата. И тут у нее зародился план. Нужно было торопиться,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 Вне себя от страха и возмущения завопил ростовщик. Отшвырнув коробку в сторону, он бросился к сейфу и стал судорожно ворошить его содержимое, надеясь, что драгоценность каким-то образом выпала из коробки и закатилась в угол. Пока фартинг был занят поисками, Злато выскочила из тайника и, прихватив с собой листок с шифром, Лихорадочно заметалась, не зная, куда спрятаться «Скорее сюда!» — услышала она чей-то голос Крошечное лохматое существо подбежало к девушке И, схватив ее за руку, потащило за собой Едва они успели скрыться за каминной решеткой Как ростовщик повернулся лицом к комнате и обхватив руками голову, истошно завопил: "Ограбили!"